Глава 15. Главные из них тут же подскочил на ноги и сильный испуганный моими словами помчался вперёд, показывая, что они успели сделать. А успели они весьма прилично. Каркас дома практически был окончен. Осталось только настелить тростниковую крышу, а дальше уже была только внутренняя отделка. Причём, несмотря на то, что они были в первую очередь строителями пирамид, за столько недель они набили руку, и дом выглядел красиво. Я приятно, даже с голыми стенами, которые ещё нужно было выровнять гипсовой замазкой, и затем такой же, но более жидкой смесью побелить. Да, гашёный извести тут пока не знали, но цементные и другие растворы легко заменяли гипсом. Обжигая и гася его, как в будущем это делали римляне с известью, которая обрабатывалась при более значительных температурах. Они делали всю нужную работу, используя только его. Главный мастер замер передо мной в низком поклоне, ожидая вердикта. Хорошо. Вы надлежим был признать я. Заканчивайте быстрее, поскольку выходит срок нашего контракта с храмом. Уверен, что верховный жрец поймёт нас, если мы задержимся. Ведь мы работаем на царя, осторожно произнёс он. Я пообещал вернуть вас через месяц. Я посмотрел на него строго. Слово царя нерушимо. Конечно, твоё величество, стал кланяться он. Гряхмира, позови, сказал я. Э, когда он побежал искать управляющего, я ещё походил в пахнучем гипсом и илом доме, довольно заглядывая во вся комнаты. Когда они вернулись, я сказал: "Сколько обычно от стоимости заказа платят мастерам за хорошую работу?" поинтересовался я у него. "Одну пятую, царь". Чуть склонился управляющий передо мной. "Дашим 1/3", распорядился я. "Если закончит всё до конца срока найма". "Твоё величество," Обрадованный мастером пал на колени. Это слишком щедро? Да, я такой, хмыкнул я, и, теряя к нему интерес, взял с собой орехмира, выходя из дома. Успел записать мой рассказ. Да, царь, завтра же отправлю послание дяде, воодушевлённо сказал он. Как у тебя дела? Совсем успеваешь справляться? Я повёл его к своему шатру. Да, мой царь, уборка урожая благодаря нубийским рабам, которые после вашего лечения выжили все, идёт хорошо. Думаю, мы справимся даже раньше обычного срока, к которому всё делали ранее местные крестьяне. Отлично. Я завёл его внутрь, поднял один из мешков, раскрыл его и показал, что он полон обломков различных металлов. Глаза Урихмера снова стали словно ночные звёзды. Я вернул мешок обратно на место и попинал ещё три таких. Повезёшь мастеров в храм, купи всё, что ещё нам нужно для поместья. Мой господин, Откуда всё это? изумился он, видимо, подсчитывая стоимость. Продали глиняную посуду? хмыкнул я, разумеется, не став посвящать его в то, откуда всё это на самом деле. Об этом я строго-настрого запретил рассказывать Бенермируту и Миримаату. Разве такое возможно? изумился он, переводя взгляд с меня на ценности. Она же была откровенно плохого качества. Из меня, видимо, мог бы получиться хороший торговец. Я достал маленький кошелёк с поясного ремня. и вручил его ему. Открыв, Фрихмер ахнул повторно, поскольку тот был полон камней, которые мы выкалыпывали со всей посуды, украшений и амулетов. Камнями можешь также расплачиваться за всё, сказал я. Покупай что нужно для поместья: рабов, ремесленников, слуг, предметами обели. Весь мешочек вручаю тебе. Поверь, ты распорядишься им на моё благо. Конечно, твоё величество, он поклонился. Это огромное богатство, на это можно многое купить. Сильно только не разгоняйся, а как только самое нужное, остановил я его порыв. Никаких роскошеств в виде тронов, золотых украшений и прочего, только то, что поможет нам обустроить помясте и нашу жизнь. Ну и вилку мне пусть и сделают. Пришлось мне расстаться ради лошадей еды. Я понял тебя, царь. Буду брать только необходимое. Дрожащими руками он повесил кошелёк, полный камней, себе на пояс. На этом всё. И главное, никому не говори ни про камни, ни про металл. предупредил я его. Ничего нашим врагам знать, что у нас есть. Конечно, закивал он, так что я подумал, она сейчас оторвётся от тонкой шеи. А теперь пойдём, покажешь, что новенького ты тут без меня ещё сделал, пригласил я его на выход. Иддваем мы вышли, как увидели, что нас ожидает госпожа Исида. Госпожа? я улыбнулся ей, на что женщина поклонилась. Твоё величество, я рада, что ты вернулся к нам. Как дела? Благодаря богам хорошо, улыбнулась она. Где Амоним Хеб? спросил я. Обычно вы всегда вместе выходили на улицу. Её забрали почти сразу после твоего отъезда, вспомнил Рехмир, вмешиваясь в наш разговор. Прибыл отряд дворцовой стражи, и её увезли домой к родителям. Дядя, кстати, прислал нам много припасов. Я хотел его как-то отблагодарить за это. Пусть же Рехмир мы всех отблагодарим, улыбнулся я. Пока же давайте сосредоточимся на текущих делах. Тут я обратился к матери Тутмоса. Мы решили посмотреть на поместье, госпожа. Если хотите, можете прогуляться с нами. Если ты не возражаешь, что да, я бы хотела быть рядом с тобой. Снова поклонилась она. Одной без Амонимхеп, мне всё же скучно. Мы втроём пошли по весьма сильно утоптанным тропкам в поле, где трудилось много народу. Деревянными серпами, составленными каменными вкладышами, Срезая пшеницу и ячмень, они укладывали их на поывряд. Другие работники уносили это поместию, где всё укладывали на землю. Затем прогоняли по ним несколько раз быков и дальше цепами домолачивали остатки. Затем в дело вступали женщины, развеивая зерно, чтобы отделить его от шелухи и пыли. И последней итерацией было засыпание его в зернохранилище. Почему на всех этапах они не использовали медные предметы, я спрашивать не стал. Поскольку сам уже знал стоимость металла и его дороговизну, так что никто крестьянам такие дорогие вещи в руки просто так не дал бы. Я рассчитываю после сбора урожая расширить поля для посева на следующий год. Рихмер показывал заросшие сейчас травой, тростником и акациями земли. Это всё от твоё, царь, и даже за рекой царь Хаत्шепсут выделил угодья для поместья. Так что расширяться нам есть куда. Были бы люди для этого всего. Средства у тебя есть, покупай, сказал я. мери столько, сколько мы можем прокормить. Я уже наметил примерный план, Ваше величество, согласился он. Если ты не против, я бы ещё взял себе двух помощников надовольствие. "Рихмир", вздохнул я. "Не нужно со мной это согласовывать. Я уже сказал, что доверяю тебе, поскольку вижу, насколько серьёзно ты относишься к порученным делам. Хотя, наверняка, после управления целым городом данная деятельность для тебя явно маловата по размерам". Рихмир смутился. Признаваться не стал, хотя это и так было видно по его лицу. Не переживай. Как только мы здесь устроимся, и царь Хатшепсут снимет с тебя опалу, ты вернёшься в Фивы. Дядя наверняка снова тебя назначит на хорошее место. Я рад, что служу тебе, мой царь, даже в ущерб каким-то своим личным благам. Не очень искренне возмутился он. Пошли, покажешь, где будете сушить зерно. Поменял я тему, поскольку не хотел смущать дальше парня. Дураку было понятно, что он привык хорошо делать свою работу, неважно, чем занимается. Но от этого ещё грустнее становилось, ведь он управляет лишь маленьким поместьем, а не каким-то большим городом или храмом. Через неделю, когда строительство дома полностью было окончено, и мы в него переехали, освободив шатры для рабов, настала пора прощаться с мастерами, которым Рихмер выделял ту плату, которую я попросил дать. И очень довольные они с нами простились, выдвинувшись в обратную дорогу. Чтобы с ними ничего не случилось, я отправил с ними пару вояенных, которые заскучали за время моего отсутствия. Так хотя бы разомнутся и развеются, плывя по реке на лодке. Работы по заготовке зерна всё ещё продолжались, хоть и крайне медленно. А грустный Рехмир ходил и сокрушался, что не хватает людей. Этим он меня в конце концов разозлил. Я категорически не хотел ни во что вмешиваться. Но тут он реально своим нытьём меня достал. Слушай, ты сам нерационально используешь человеческий труд, возмутился я. Даже если их будет втрое больше, это лишь увеличит количество рук и едоков, но не сильно упростит работу. Молодой человек удивлённо на меня посмотрел. Но царь так все работают. Это самый лучший способ, лучше его нет. Уверен? Я хмуро на него посмотрел. Тут он испугался и упал на колени. Бахманту Тихо сказал он: "Простите, я не хотел усомниться в ваших великих способностях. Я подумаю, что можно сделать. Я сам ещё толком не помнил про всякие сельскохозяйственные штуки. Но уж как минимум серпы можно было бы заменить на медные. Ну, я по крайней мере так думал в начале. Кто там из наших помогал мастерам в кладке кирпичей?" проворчал я, решив начать хотя бы с печи. "Сейчас я приведу их вам". Он тут же сорвался с места и вскоре привёл двух слуг. возраст, который их не позволял им работать в поле. Поэтому они вот так и помогали по хозяйству, чтобы их не выкинули на улицу, признав бесполезными. Ещё пару нубийцев дай мне в помощь, попросил я Рихмира, а то как бы эти не померли раньше времени. тыкнул я пальцем в весьма пожилых, помясно меркнущих мужчин. Рихмир мне предоставил требуемое и, извинившись, умчался по своим делам. Четверо мужчин опустились на колени передо мной и стали ждать распоряжений. А, медь у меня есть. Сел я думать. С рудой заморачиваться не нужно, это плюс. Что нужно для плавления меди? Тигель, горн и температура. По мере того, как всё вспоминал, что знал, я больше мрачнел, понимая, что не имея ничего, трудно сделать хоть что-то. Простейшее, как мне сначала казалось, литьё меди из уже готового металла, при тщательном обдумывании превращалось в нетривиальный такой технологический процесс со многими компонентами. Может, ну его, пришла в голову трусливая мысль после осознания того, что придётся много трудиться. Вот что, обратился я к рабочим. Вы двое возвращайтесь на поле, а вы начинайте мне готовить кирпичи вот такого размера. Нубиты слабо понимали египетский, но жест со сжатым кулаком поняли и бегом приступили обратно на прежнее место работы. Я же, взяв кусочек ветки, нарисовал оставшимся мужчинам на земле примерно размер кирпичей для печи. Рабы тут же склонились и пошли выполнять приказ. Сам же я отправился в дом заниматься своим любимым делом, а именно ничего не делать. Рабыне принесли мне фрукты, и лёжа на грубо сделанной для меня широкой лавке, накрытой множеством циновок, я думал, как тяжела моя жизнь в отсутствии цивилизации. "Слышала? Наш царь пообещал показать очередное чудо", услышал я под окном тихий разговор. Я тут же замер, прислушиваясь к нему. Речь явно шла обо мне. После того, что о нём болтают другие слуги, я теперь ночью заснуть не могу от страха, признался другой молодой женский голос. Говорят, наш царь это бог Монту. Что тут удивительного, дура? Я услышал лёгкую затрещину. Цари все приходят от богов. Тут нет ничего такого. Просто интересно, что будет за чудо. У нас некоторые даже поспорили на часть своей доли урожая. Странно. Почему он так да живёт здесь, а не во дворце в окружении тысячи слуг? Мальчи идиотка. Снова звук затрещины, только уже сильнее. За такое быстро плетьми накажут. Идём тогда ещё воды принесём, раздался плачущий голос. Скоро нужно будет опять зерно молоть. Ах, это да, проворчал другой голос, и служанки удалились. Бля, выругался я про себя. Уже и слуги знают об этом. В этом доме ничего мимо других ушей не проходит. Я остался лежать, но винограда больше не лез в рот. Перевернувшись, я попытался поспать, но разговор двух дурочек всё никак не выходил из головы. Ну ты сам пообещал. Голос совести был слишком хорошо слышен. За язык тебя никто не тянул. Бля. Спустя 2 часа самотерзаний я понял, что заснуть так и не смогу. Спустившись с лавки и надев сандалии, я вышел из дома. Старых обофов не было видно. Зато приличного вида горка кирпичей уже сушилась на солнце, ровно того размера, что я сказал. Использовали они для формовки единую форму, сделанную из глины. Так, ладно, завтра будут кирпичи. Их обожжём и сложим печь. Какую только за что хвататься в первую очередь? Вопрос был хороший, и я стал вспоминать всё, что знал о выплавке металлов. Вспомнил кое-что из того, что даже забыл. И сперва решил сделать сами тигели. Так, чего там? Глина из нила подойдёт, наверное. Я пошёл на поле и выцепил двух слуг покрепче, оторвал их от работы. С нубийцами я объясняться не мог. Так что взял тех, кто меня хотя бы понимал. Идите там двум старикам помогите, показал я на двух людей, которые деревянными мотыгами, сделанными из акации, собирали глину у берега. Спустившись с ними, я позвал одного из стариков за собой. Сам я, разумеется, не собирался мараться, поэтому спросил, куда сбрасывают кости быков и коров, которых мы съедаем. Он ответил, что обычно всё швыряли прямо в реку. Но мне повезло. Только сегодня забили быка, а кости пока ещё не выкинули. Обрадовавшись, я отправился за ними и, забрав у крайне удивлённых мясников весь скелет, вернулся с рабом обратно к дому. Так, вроде нужно всё перемолоть в муку и потом прокалить на огне. Да только где взять молоток, чтобы их разбить? Я тяжело вздохнул. Одни проблемы цеплялись за другие. Возьми себе в помощники пару нубийцев покрепче, сказал я. Разбейте все кости камнями до мелких кусочков. Только в ткань их оберните, чтобы не разлеталось это во все стороны. Да, господин. Тут же послушался он и ушёл, вернулся вскоре с понукаемыми им нубийцами. Поняв, что они будут заниматься какой-то хренью вместо тяжёлой работы в поле, те обрадовались и найдя камень, на который клали кости, били по нему вторым. Посмотрев на этот крайне небыстрый процесс, я понял, что могу спокойно пару часов, если не больше, поспать. Совесть при этом молчала, ведь я честно выполнял обещание. Ну, как мог. Вернувшись к ним только когда немного вздремнул, и перекусив, я сказал своим помощникам взять один из комплектов жерновов, на котором женщины мололи зерно, и перетереть всё получившееся у них в костную муку. Израбов и слуг никто ничего не понимал. Просто молча делали, что меня полностью устраивало. Уже эта операция заняла у них всё время до вечера, и то перемололи они только треть. Поняв, что на сегодня это всё, что они успели, я сказал вернуться к работе утром. Занятия и правда были крайне кропотливые и небыстрые. Следующий день принёс новые проблемы. Завтрак для всех не успели изготовить, поскольку я забрал один из трёх комплектов, имеющихся в помещении жерновов. А учитывая, сколько женщинам приходилось на такую гигантскую араву готовить, очень много времени трати на помол зерна. Неудивительно, что на время пришлось инструмент вернуть и получить его только спустя несколько часов, когда все поели. Поэтому из-за вынужденного простоя пришлось ждать и думать, что процесс помола точно нужно будет автоматизировать, но позже, пока и своих дел не хватало. Поскольку Бенермируд и Миримат маялись бездельем, я сам, занятый по самые уши, не выдержал этого. Я сказал им собираться в дорогу опять в Медомуд, чтобы договориться со жрецами об аренде ремесленников и строителей ещё хотя бы на месяц. Абани не сильно жаждали снова отправляться в дорогу, но быстро согласились, когда я разрешил воспользоваться постоянно снующим по реке транспортом и купить себе место до Медомуда на лодке, так же вернуться обратно. Этот способ путешествия их полностью устроил, и они, чтобы побыстрее скрыться из моих глаз, пообещали отправиться как можно скорее. Избавившись от двух скучающих рож, я вернулся к работе. Рабы закончили наконец помол, и сейчас нужно было изготовить кузнечночный горн для прокаливания получившейся костной муки. С этим было проще. Старики умели класть кирпич, гашёный гипс с постройки дома тоже имелся в наличии, поэтому я нарисовал на куске глиняной дощечки, реквизированной у Рихмера, то, что хочу. Уже к вечеру горн был готов. Я заложил в него сухие и кривые стволы акации. которые во множестве росли вокруг. Позаимствовал также медный поднос, положив на него первую часть костной муки. Травы быстро вспыхнули, прогорели, образовав угли, а с мукой ничего, видимо, не произошло. И чего? Готово? Я внимательно осмотрел, ощупал, но никаких изменений с ней и правда не было. Сомнения меня не отпускали, поэтому я ходил задумчиво вокруг горна, пока не понял, чего не хватает. нужны мехи для того, чтобы подавать на угле воздух. Меня осенило. Не хватает температуры, чтобы прокалить муку. Спросив, кто из женщин лучше всего работает с кожей, особенно с той, из которой делают водостойкие бордюки. Я быстро нашёл две нужные дощечки, оставшиеся после ремонта колесниц, верёвки, и на этом ещё один день закончился, поскольку оказалось, что шить кожу, да ещё и нестандартно под мои нужды, дело не быстрое. Прошло 2 дня, прежде чем я получил то, что хотел. Но возникла новая проблема, с которой я столкнулся. Она была очень простой. У меня не имелось пилы, чтобы работать с деревом, а также гвоздей, чтобы закрепить кожу на досках. Блин". Выругался я, стоя с заготовками из кожи и дерева в руках. Ладно, делаем просто кожаный мешок с кожаной трубкой, зажмоем его верёвкой среди дощечек, чтобы проще было сводить и разводить его. Простая на вид операция потребовала целых 3 дня. Только вечером четвёртого я получил то, что хотел. Медлительность всех процессов выводила меня из себя, но сделать было ничего нельзя. По-другому никак. Не самому же мне садиться на иглу. Смирившись, я закрепил кожаный мешок между двух досок и работать приходилось сразу двумя руками, сводя его, чтобы он нагнетал воздух, и затем разводя, чтобы снова закачать внутрь. Навыдуф он прекрасно работал, правда, возникла другая проблема. Когда мех разводили, входное отверстие было слишком маленьким, чтобы большое количество воздуха поступало внутрь за раз. Очевидно, требовался клапан в основании меха. Делая отрешённый вид, я забрал себе женщину, посадил её распаривать всё, что она с таким трудом сшила, и попросил вырезать небольшое отверстие внизу кожаного мешка и с внутренней стороны туда пришить плотно прилегающий толстый кусок кожи, который бы с одной стороны не давал выходить воздуху наружу, с другой позволил бы эффективно при разведении меха засасывать воздух внутрь. Заняв её только этой работой, я получил инструмент ещё через 2 дня. В этот раз уже всё было более или менее нормально. Воздух вдувался и выдувался так, как это было нужно.